Глава 133. Буйно-Ветровск. 1948 год. Пароход коснулся суши на яркой утренней заре, и после бюрократических процедур нас выпустили на берег. Из-за большого скопления народа невозможно было раздобыть ни машину, ни извозчика, так что мы вошли в город пешком со всеми нашими пожитками в двух чемоданах. Рубкие и смущенные отец и дочь из далекой страны. Я обнаружила, что этот исторический день в нашей жизни был вторником, а вторник, по исландским приметам, к трудностям, и мне это не понравилось. Но мою тревогу заслоняло новое ощущение. Мы вошли в новый мир, нас приветствовал другой материк. Неважно, что тротуарные плиты и фонари были европейского образца, сами земля и воздух буквально источали новизну. Даже сквозь асфальт чувствовался запах земли, который каким-то образом отличался от того, что было нам знакомо. Я до сих пор помню, как увидела первое американское дерево. Оно выламывалось из тротуара, словно толсточешуйная доисторическая ящерица. Каким-то необъяснимым образом эти деревья были более дикими, чем их европейские коллеги, дай бог, если еще не совсем озверевшими. И все-таки маленькие опрятные люди привезли сюда пароходы и поезда и попытались переустроить здесь свою маленькую опрятную жизнь. Построили свои камневенченные дворцы, наполненные сводами законов и посудой. После того, как они по линейке расчистили джунгли и стерли ластиком целую цивилизацию. В первый день Латинская Америка предстала передо мной в образе анаконды в бабочке. Жара возрастала с каждым шагом. Здесь было лето, хотя приближалась предрождественская пора. Постепенно возрастало и количество народа на улицах. Тут не только зима была летом, тут еще и тротуар был гостиной. На тротуарах женщины чистили картошку, а мужчины читали газеты. Один пил кофе за столиком, другой набивал трубку. Дети босиком гоняли мяч и пинали трехногого пса. А мимо проносились автомобили, автобусы, трамваи, битком набитые людьми которые были иностранцами по рождению или происхождению, но теперь называли себя аргентинцами. На одной остановке стояли две лошади, а в переулке человек доил корову. По сравнению с этим Париж был тихим и благовоспитанным, а Буэнос-Айрес — городским механизмом, пущенным на полный ход. Никогда здесь не упала с небес ни одна бомба, и людской поток струился из порта сегодня, как и всегда уставшие от Европы, присытившиеся Европой, прочь от войны, от беды, с мечтой о покое и о собственных покоях в той стране Южной Америки, которая была без пяти минут Европой. В начале века Буэнос-Айрес насчитывал один миллион жителей, сейчас их без малого три. А где много народу, там жизнь бьет ключом. Как выразился один стихоплет, кто зевает на улице в Байресе, рискует ненароком проглотить автомобиль. Мы остановились в дешевом пансионате на улице Токуман. Две усатые итальянки, мать и дочь, содержали его, как будто дело было на берегу Неаполитанского залива. Пенсионе Визувио. Бонджорно, сеньоре. Доброе утро, сеньор, итальянский. Они напомнили мне старую Скопидомшу с 6. шесть. За дверями начиналась другая страна. Они даже не знали, кто такой Перрон, зато каждый день клялись своему вождю Ильдуче, который все еще жил на фотографии над обеденным столом. Папа знал 14 слов по-испански, и каждое утро листал газеты в поисках работы. Пример-план — начальный план, испанский. Был такой — взяться за старое и начать импортировать из Германии прищепки. Но в первое же утро город приветствовал нас семнадцатью тысячами прищепок. Здесь буквально домов не было видно из-за белья на веревках, и почему-то это были одни сплошные простыни. Я по простоте душевной сначала подумала, что в Аргентине стирку устраивают по вторникам. Но прошло две недели, а все веревки все еще были сплошь завешаны постельным бельем. В конце концов я связала это с любовными стонами, которые порой доносились в открытое окно по вечерам, а порой в полдень. Если так много заниматься любовью в такой жаре и сырости, конечно, приходится постоянно стирать белье. Эта страна мне нравилась. Папа на всякий случай взял с собой номер телефона одного человека, которого мы встретили в Париже, швейцарского еврея, которого нам представил посол, великий Пьетер Бенедиксон. Этот швейцарец был шустрый малый с буйными усами. Здесь он разворачивал торговлю любопытными техническими новинками — термометрами для жареного мяса. Он уверял, что Аргентина — это первая в мире страна по производству мяса, в этом отношении прямо-таки непаханная целина. Мсье бьорнсон мог бы стать его представителем в Южной Америке, так что он попросил папу позвонить, как только он обзаведется собственной визитной карточкой. Этот Пьетер Бен был братом Бьяртни Бен, одного из политических противников дедушки, и настроил против него газету бладит в день провозглашения республики. Но исландский посол вел себя так, как будто до Парижа вести об этом инциденте не доходили. Я часто натыкалась на такое. Стоит людям выехать за кордон, и вся их мышиная возня, в которую они на родине вкладывали столько сил, немедленно забывается. Разумеется, исландцам было бы лучше без Исландии. А еще лучше было бы, если бы все народы покинули свои страны и равномерно рассредоточились по миру. Сложнее всего понимать друг друга тем, кто говорит на одном и том же языке. В те годы Аргентина, кажется, была самой популярной страной в мире. Все рвались в страну серебра. Хотя это была единственная в Южной Америке страна, где серебра обнаружено не было. И из-за большого притока населения оказывалось очень сложно найти жилье в Буйноветровске, как наш нобелевский лауреат окрестил этот город, который изначально назывался Санта-Мария-дель-Буэн-Айре. Тут наш Хальдоур немного сплоховал. Более правильное название было бы Ветромарийск. Заблуждаются и Хальдоур Лакснес и Гера йорнсон На самом деле это название переводится как «Город Святой Марии Добрых Ветров». Изначально полное название «Сюдад де ла Сантисима Тринидад и Пуэрто де Нуэстра Сеньора де Санта Мария де Лос Бонесайрес. город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марьи Добрых Ветров. Мы, исландцы, всегда больше доверяем красивому звучанию, чем правдивому значению, и не мне нарушать эту закономерность. Два месяца спустя мы все еще были в пансионате у неаполитанок. Папа до сих пор был безработным, зато выучил по-испански еще двадцать слов. Сама я освоила язык настолько, что могла закадрить парня, и у меня завелся свой гаучо — эдакий чернобровый деревенский Альберто, который протанцевал со мной по всем злачным местам города, а после втащил меня наверх по длинной лестнице. Потом его хозяйка вывесила наши простыни на веревку. Он с гордостью причислял себя «клос дис камисадус» — «безрубашечником», Так называли сторонников президента. Они выполняли тяжелые работы и четыре года назад посадили на престол Перона благодаря колоссальным митингам. Это была своего рода народная революция, потому что до тех пор всем в стране управляли высшие сословия с поддержкой армии или без. И все же в президентской чите ощущалось что-то фашистское, не в последнюю очередь по причине их связей с испанцем Франко. Все мысли моего черноглазого деревенского парня занимала Эвита Перрон. Меня не радовало, когда он самый разгар называл меня ее именем. Зато я почувствовала, как изменилось отношение ко мне, когда я, наконец, уступила его желанию и сделала себе прическу, как у супруги президента. С тех пор все дороги в Буйноветровске были для меня открыты. Каждую неделю папа названивал швейцарскому еврею в Париж, но у него либо было занято, либо никто не брал трубку. В посольстве тоже упустили этого удивительного человека из виду. Может, это была такая запоздалая еврейская месть? Но наш исландский «Анс Энрике» французское произношение имени Ханс Хенрик не дал этой неприятности выбить себя из колеи. Он связался с немецкой фирмой, недавно начавшей выпуск термометров для мяса. Ему в пансионат прислали партию образцов, И он стал посылать меня с прической какую-витой и красной помадой в рестораны города. Hola! a tecnológica para температура carne: Здравствуйте. Разрешите предложить вашему вниманию удобную техническую новинку для приготовления мяса: термометр, измеряющий температуру мышцы. Надо же, я это до сих пор помню. Но предлагать аргентинским поварам-виртуозам термометр для мяса — все равно, что предлагать собаке-ищейке компас. По истечении всех дней за дело взялся мой ковбой. Он нашёл нам работу на ферме в Пампе. В знак благодарности за это я вызвала для него такси. И вот у нас уже позади и ожидания, и город. Папа будет экономом, а я стану заботиться о престарелом господине, который уже большей частью находится не в этом мире. Зарплата будет невысокая, зато жилье и питание бесплатны. Это будет прекрасный эмпезар. Здесь начинание, испанский. В новом мире.